Глава вторая. Хорошо, что по Аустерлицкому мосту ездят экипажи. Для Жена Вальжана неясность положения кончилась. К счастью для этих людей, она ещё продолжалась. Он мог воспользоваться их нерешительностью. Что было для них потерянным временем, для него было выигрышем. Он вышел из-под навеса двери, у которой притаился, и пошёл по почтовой улице по направлению к ботаническому саду. Казета начала уставать, он взял ее на руки и понес. Прохожих не было, уличные фонари не были зажжены, так как светила луна. Он оставил позади себя улицу Ля-Кле, прошел фонтан Сен-Виктор и вдоль ограда Ботанического сада добрался до набережной. Здесь он остановился. Набережная была пуста. Никто не шел вслед за ним. Он вздохнул свободнее. Жан Вальжан дошел до Аустерлицкого моста. Там ещё существовал в то время шлакбаум и взимался мостовой сбор. Он вошёл в контору сборщика и уплатил одну су. С вас следует два су, сказал сборщик. У вас на руках ребёнок, который в состоянии идти сам, и поэтому заплатите за двоих. Он заплатил, недовольный тем, что на него обратили внимание. Убегать нужно так, чтобы не оставалось следов. В одно время с ним через стену проезжала большая телега. Идя по мосту, он старался укрыться в её тени. У казеты они мели ноги, она захотела идти. Жан-Вальжан спустил её на землю и взял за руку. Пройдя через мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и поспешил туда. Но раньше нужно было пройти по довольно обширному пространству, открытому и освещённому. Он не стал раздумывать. Люди, преследовавшие его, по-видимому, потеряли след, и Жан Вальжан считал себя в безопасности. Он знал, что его ищут, но думал, что за ним никто не идёт. Между двумя дровяными дворами, обнесёнными стеной, тянулась улица Шменвер-Сент-Антуан. Она была узкая, тёмная и как будто нарочно для него создана. Перед тем как войти в неё, он оглянулся. С того места, где он стоял, он видел Аустерлицкий мост, Во всю его длину. На мост только что взошли четыре тени. Тени шли от ботанического сада и направлялись к правому берегу. Это были те самые четыре человека. Жан-Вальжан весь затрепетал. Он испытал страх пойманного зверя. Оставалась одна надежда: Может быть, эти люди не вошли ещё на мост в то время, когда он проходил через освещённое пространство, держа за руку Казету, и следовательно не видали его. В таком случае, если ему удастся пройти маленькую улицу и достигнуть дровяных дворов, болот, вспаханных и незастроенных мест, он ещё может спастись. Он решил довериться этой маленькой безмолвной улице и пошёл по ней. Глава 3. Смотри план Парижа 1727 года. Шагов через 300 он дошёл до места, где улица раздваивалась, образуя две другие: одна шла налево, другая направо. Какую из них выбрать? Не колеблясь, он выбрал правую. Почему? Потому что левая вела к пригородам, а правая в поле, то есть к пустынным местам. Они шли не очень быстро. Усталость Казеты вынуждала Жана Вальжана замедлять шаг. Он снова взял её на руки. Казетта прижалась головой к его плечу и не промолвила ни слова. Время от времени он оборачивался и смотрел. Он шёл, придерживая с тёмной стороны. Улица позади была прямая. Оглядываясь, он никого не видел. Царило полное молчание. Он продолжал свой путь в спокойной тишине. Но вдруг, обернувшись ещё раз, он увидел позади в конце улицы какие-то движущиеся в полутьме тени. Жан Вальжан бросился вперёд в надежде найти боковой переулок, свернуть в него и ещё раз сбить их со следа. Он упёрся в стену. Эта стена не составляла непреодолимого препятствия. Она окаймляла поперечный переулок, в который упиралась улица, избранная Жаном Вальжаном. Опять нужно было решить, куда идти: направо или налево. Он посмотрел направо. Переулок тянулся между постройками, похожими на сараи, амбары и заканчивался тупиком. Он посмотрел налево. С этой стороны переулок был открыт и приблизительно шагов через 200 вливался в улицу, в ветвь, в которой он состоял. Вот где было спасение. В ту минуту, когда Жан Вальжан хотел повернуть налево, чтобы добраться до этой улицы, Он увидал на углу переулка и этой улицы нечто вроде неподвижной чёрной статуи. Это был человек, который встал там и загораживая дорогу, ждал. Жан Вальжан попятился назад. Что делать? Поворачивать назад было уже поздно. По всей вероятности, движущиеся тени, замеченные им раньше позади, были Джавер и его спутники. Теперь Жавер должно быть находился в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Жавер, по-видимому, хорошо знал местность, потому и послал вперёд человека с речью выход из переулка. Эти предположения, очень близкие к действительности, возникли в измученном мозгу Жана Вальжана подобно пыли, поднимаемой ветром. Он поглядел направо, там был тупик Жанро. Он поглядел налево, там стояла засада. Мрачная чёрная фигура ясно обрисовывалась на белой мостовой, залитой лунным светом. Идти вперёд значило натолкнуться на часового, идти назад значило встретиться с Джавером. Жан-Вальжан почувствовал себя как бы в петле, которая медленно стягивалась. Он посмотрел на небо в глубоком отчаянии. Глава четвёртая. что было бы невозможно при газовом освещении. На некотором расстоянии послышался глухой и мерный шум. Жан Вальжан решился выглянуть из-за угла. На улицу Палансо выходил взвод солдат из семи или восьми человек. Он видел, как сверкали их штыки. Люди приближались. Солдаты, во главе которых он видел высокую фигуру Жавера, подвигались вперёд медленно. с большой осторожностью, часто останавливаясь. Очевидно, они осматривали все стены, все закоулки, все углубления ворот. По всей вероятности, это был встреченный Жавером ночной патруль, которым он воспользовался. Оба спутника Жавера также находились в их рядах. При таком медленном шаге и частых остановках солдатам нужно было по крайней мере четверть часа, чтобы дойти до того места, где находился Жан Вальжан. Момент был ужасен. Жан Вальжан видел, как перед ним в третий раз разверзается пропасть. Каторга для него сейчас была не только каторгой, она означала утрату казеты, а жизнь без казеты была хуже смерти. Только один выход был возможен. Жан Вальжан отличался особенным свойством. Выражаясь образно, у него в душе были как бы два отделения. В одном заключались мысли святого, в другом грозные способности каторжника. Смотря по надобности, он пользовался то одним, то другим. В период своих многочисленных побегов с каторги в Тулоне он приобрёл удивительную способность подыматься, не пользуясь ни крюками, ни лестницей, упираясь в самые незаметные выступы стены то плечами, то коленками, то локтями до высоты шестого этажа. Жан-Вальжан измерил глазами высоту стены, у которой стоял. В ней было около 18 футов. Угол, образуемый этой стеной и соседним домом, был заложен в нижней своей части камнями в виде треугольника. В Париже существует обычай так заполнять углы. Этот каменный треугольник имел 5 футов в вышины, так что расстояние между ним и верхним краем стены было не более 14 футов. Наверху стена заканчивалась гладкими камнями без шипов. Но как поступить с казетой? Казета не умела лазать по стенам. оставить её об этом Жан Вальжан и не помыслил подняться вместе с ней было невозможно нужна была верёвка а у Жана Вальжана её не было где же найти в полночь на улице верёвку будь у Жана Вальжана царство он отдал бы его в этот момент за верёвку в минуты крайности нас часто посещают вспышки молнии которые иногда ведут за собой просветление иногда же наоборот ослепляют. В отчаянии Жан Вальжан остановил взгляд на столбе фонаря в глухом конце переулка. В то время в Париже не было газовых рожков. С наступлением ночи фонари зажигались при помощи верёвки, натянутой на выемку у фонарного столба. Рогатка, на которую наматывалась верёвка, помещалась в маленьком запертом железном шкафу под фонарём. Ключ от этого шкафа находился у фонарщика. Сама же верёвка хранилась в металлическом футляре. Жан Вальжан с энергией отчаяния быстро метнулся к фонарю, остриём ножа взломал замок маленького шкафа и вернулся к казете с верёвкой. Мы уже говорили, что в эту ночь фонари не были зажжены, в том числе и фонарь, стоявший в тупике Жанро. Можно было пройти мимо и не заметить его. Поздний час, темнота, Озабоченность Жана-Вальжана, бесконечная ходьба по улицам, всё вместе взятое начинало беспокоить Казету. Всякий другой ребёнок на её месте давно стал бы громко плакать, а она же ограничилась только тем, что схватила Жана-Вальжана за полу сюртука. Всё яснее слышались шаги приближавшегося патруля. Мне страшно, отец, тихо сказала она. Кто это идёт? Тише, ответил несчастный человек. Это тётка Тэнердье. Казетта вся затряслась. «Молчи. Я знаю, что делать. Если ты будешь кричать и плакать, Теннердье возьмет тебя. Она за нами гонится». Не спеша, но и не теряя ни секунды, сохраняя четкость движений, удивительную в такой момент, когда каждую минуту мог подойти патруль, Жан-Вальжан снял галстук, осторожно обернул его вокруг талии казеты и, как он не мог, Прикрепил один конец при помощи узла, который моряки называют ласточкиным узлом к верёвке, другой конец верёвки взял в зубы, снял башмаки и чулки, перекинул их через стену, затем влез на каменный треугольник и стал карабкаться вверх по стене, упираясь локтями и ногами с такой уверенностью, словно поднимался по ступеням лестницы. Минуты не прошло, как он уже находился наверху. Казетта, потрясённая, не произнесла ни слова. Предупреждения Жана Вальжана и имя Тенердье подействовали на неё. Вдруг она услыхала голос Жана Вальжана, не громкий и вместе с тем явно слышный: "Стань спиной к стене". Она послушалась. "Не говори и не бойся", сказал Жан Вальжан. Казетта почувствовала, что её поднимают. Она не успела опомниться, как уже очутилась наверху, на гребне стены. Жан Вальжан схватил Казетту Положил себе на спину, взял обе её маленькие ручки в свою левую руку, лёг кнечком и пополз вдоль гребня стены. Как он и предполагал, недалеко находилась постройка, крыша которой, начинаясь у стены, не круто спускалась вниз, слегка касаясь ствола большой липы. Жан-Вальжан достиг наклонной плоскости крыши и не покинул ещё гребня стены, как услыхал шум подошедшего патруля. Слышен был громкий голос Жавера. Обочтите весь тупик, улицу Друамюр, караулят так же, как и улицу Малые Пикпюс. Я убеждён, что он забежал в тупик. Солдаты бросились к тупику Жанро. Жан-вальжан с казеттой добрался по крыше до липы и спрыгнул на землю. Из страха или из храбрости девочка всё время молчала, на руках у неё была содрана кожа. Глава пятая. Начало Загадки. Жан Вальжан очутился в довольно большом саду странного вида. Это был один из тех печальных садов, которые, кажется, созданы для того, чтобы смотреть на них только зимой и ночью. В глубине сада тянулась аллея тополей. По углам расположились группы высоких деревьев, посреди же совсем почти не было тени. Стояло одно высокое дерево и несколько низких фруктовых деревьев, кривых и колючих, как хвораст. Рядом расположились грядки овощей с дынным парником и мусорная яма. Кое-где виднелись каменные скамейки, покрытые мхом и казавшиеся чёрными. Здесь находилось то строение, по крыше которого Жанваль Жан Вальжан спустился вниз. Строение было развалинами, в которых можно было различить разрушенные комнаты. Одна из них, вся заставленная, казалось, служила сараем. Большое здание улицы Дюрамюр, глядевшее одной стороной на улицу Пикпюс, двумя своими стенами вклинивалось в этот двор. Со стороны двора оно имело ещё более мрачный вид, чем с улицы. Все окна были заделаны решётками, как в тюрьме, ни в одном окне не видно было света. Тень от одного фасада падала на другой, а также и на сад, словно чёрное покрывало. Глубину сада скрывала тьма и ночной туман. Трудно себе представить что-либо более дикое и пустынное, чем этот сад. Прежде всего Жан Вальжан отыскал свои башмаки и надел их, затем вошёл с Казеттой в сарай. Тому, кто спасается от погони, всегда кажется, что он недостаточно хорошо спрятался. Казетта дрожа прижалась к нему. До них донеслись шаги патруля. обыскивавшего тупик, удары оружейных прикладов о камни, возгласы Жавера, отдававшего приказание. Через четверть часа, казалось, шум начал затихать. Жан-Вальжан перестал дышать. Он тихонько прикрыл рукой рот Казетты. Но вот среди глубокой тишины раздались новые звуки. Это был гимн, пленительный и гармонический, звучавший среди страшного безмолвия ночи. В темноте раздавались чистые голоса девушек и наивные голоса детей. В них слышалось что-то небесное. Они походили на те звуки, которые слышатся новорождённым и умирающим. Это пение доносилось со стороны мрачного здания. Казалось, хор удаляющихся демонов сменился хором приближающихся ангелов. Казетта и Жан-Вальжан упали на колени. Они не понимали, что это такое. не знали, где находятся, но оба, и кающийся грешник, и невинный ребенок, чувствовали, что должны преклонить колени. Пение прекратилось. Жан Вальжан не мог бы сказать, как долго оно продолжалось. Часы экстаза кажутся мгновением. Снова все погрузилось во мрак и безмолвие. Ничего не было видно ни в саду, ни на улице. Исчезли и угрожающие звуки, и... и ободряющий. Только ветер с лёгким шелестом шевелил обрывки сухой травы. Глава 6. Загадка усложняется. Поднявшийся ветерок указывал на то, что было уже поздно, час или два по полуночи. Бедная казетта не говорила ни слова. Она молча сидела рядом с Жаном Вальжаном, склонив головку к нему на плечо. Казалось, она уснула. Он наклонился и пристально посмотрел на нее. Она не спала. Ее широко раскрытые глаза и задумчивый вид испугали Жан и Вальжана. Казетта все еще дрожала. «Ты хочешь спать?» — спросил Жан Вальжан. «Мне очень холодно», — ответила она. Минуту спустя она продолжала. «Она все еще там?» «Кто?» — спросил Жан Вальжан. «Госпожа Теннердье». Жан Вальжан успел забыть, как ему удалось заставить молчать казету. «А-а-а», — сказал он, «она ушла, не бойся ничего». Девочка вздохнула с облегчением. Земля была сырая, ветер усиливался, сарай был открыт со всех сторон. Старик снял сюртук и закутал в него казету. Теперь тебе не так холодно. Да, отец. Ребёнок заснул, положив голову на камень. Жан-Вальжан сел рядом и стал смотреть на него. Любуясь девочкой, он чувствовал, что успокаивается, что к нему снова возвращается прежняя ясность разума. Он осознавал, что весь смысл его жизни в ней, что пока она здесь, рядом с ним, Ему ничего не нужно для себя, что тревожить его может только то, что угрожает ей. Он не ощущал даже особого холода, хотя и снял сюртук. Из состояния полусна он был выведен каким-то шумом, донесшимся из сада. Шум напоминал звук колокольчика, вроде тех, которые привешивают к коровам на пастбище. Он оглянулся и увидал, что в саду кто-то есть. Существо, похожее на человека, ходило между стеклянными колпаками дынного проника, нагибалось, вставало, останавливалось, производя одинаковые размеренные движения, словно оно что-то тащило или растягивало по земле. Это существо заметно хромало. Жан Вальжан содрогнулся. Гонимам людям всё кажется враждебным и полным угрозы. Днём они дрожат, потому что их могут легче разглядеть, а ночью, потому что их могут легче застать в расплох. Сначала Жана Вальжана пугала пустынность этого сада, теперь пугало присутствие человека. Жавер и полицейские, вероятно, ушли, расставив на улице людей для наблюдения. Если этот человек его увидит, очень возможно, что он закричит караул и выдаст его. Жан Вальжан взял на руки Казету и перенёс её к груде старой брошенной мебели, находившейся в самом отдалённом углу сарая. Казета не шевельнулась. Оттуда он стал следить за странным существом. Каждое движение этого человека сопровождалось звоном колокольчиков, когда он приближался, приближался и звон, когда он удалялся, удалялся и звон. Каждый быстрый жест сопровождался переливом звука, когда же человек останавливался, звук прекращался. Очевидно, колокольчик был привязан к человеку. Но что это могло значить? Что это за человек, которому привесили бубенчик, как барану или быку? Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан-Вальжан потрогал руки казеты. Они были ледяные. О боже, воскликнул он. Он тихо позвал: "Казетта". Она не раскрывала глаз. Он начал её трясти. Она не просыпалась. Жива ли она, подумал он. Он вскочил, дрожа с головы до ног. Бывают моменты, когда самые ужасные предположения, как стаи демонов, овладевают нашим воображением. Если дело идёт о тех, кого мы любим, то нет предела безумству. Жан-Вальжан вспомнил, что сон в холодную ночь на открытом воздухе может перейти в смерть. Казетта лежала у его ног бледная, без движения. Он прислушался к её дыханию, оно было слабо и казалось замирало. Что сделать, чтобы согреть её? Как её разбудить? Только об этом он думал, всё остальное для него исчезло. Он выбежал из развалившегося сарая, не помня себя. Во что бы ты ни стала, нужно сделать так, чтобы не дольше, чем через четверть часа, казита лежала у огня в тёплой постели. Глава 7. Человек с бубенчиком. Жан-Вальжан пошёл прямо к человеку, которого видел в саду. Он вынул пачку денег из кармана жилета. Человек не заметил приближения Жана Вальжана. Он как раз в это время стоял, наклонившись. В несколько прыжков Жан Вальжан очутился подле него. "100 франков", крикнул он. Человек сильно вздрогнул и поднял глаза. "Вы получите 100 франков, если приютите меня на эту ночь". Луна осветила взволнованное лицо Жана Вальжана. "Это вы, дядя Мадлен", сказал человек. Жан Вальжан, потрясённый тем, что услышал это имя ночью в незнакомом месте от неизвестного человека, отступил назад. Он готов был к чему угодно, только не к этому. Перед ним стоял хромой, сгорбленный старик, одетый по-крестьянски. На левом колене у него был надет кожаный наколенник, а к нему привешен довольно большой бубенчик. Лица не было видно, оно было в тени. Старик снял шапку и закричал весь дрожа: "Ах, господи! Как вы сюда попали? Откуда вы пришли? О, боже, не упали ли вы с неба? В каком вы виде? На вас нет галстука, нет шляпы, нет сюртука. О, боже, неужели святые становятся сумасшедшими? Но как же вы всё-таки вошли сюда?" Вопросы так и сыпались, но в них не было ничего угрожающего. Старик был полон наивного изумления. "Кто вы?" И что это за дом, спросил Жан Вальжан. Вот как хорошо, воскликнул старик. Я трод кого вы поместили сюда, в этот дом? Как вы меня даже не узнаёте? Нет, сказал Жан Вальжан. А почему вы меня знаете? Вы мне спасли жизнь, сказал старик. Он повернулся, свет луны осветил его лицо, и Жан Вальжан узнал в старого фашлевана. А, это вы! Теперь я узнаю. Наконец-то, воскликнул старик с упрёком. Что вы здесь делаете? А вот вопрос: я покрываю дыни. Действительно, старик держал в руках рогожку, которой собирался покрыть дынную грядку. Он успел в продолжении часа положить не одну рогожку. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые удивили Жана Вальжана. Я увидел, что луна ярко светит, продолжал он. Значит, будет мороз, нужно покрывать дыни. А вот вам, прибавил он со смехом, тоже следовало бы чем-нибудь покрыться. Однако как вы сюда попали? Увидев, что старик знает его, хотя и под именем Мадлена, Жан-Валь Жан стал ещё осторожнее. Он в свою очередь начал задавать вопросы. Роли как бы переменились. Что это у вас за бубенчик? Это для того, чтобы меня избегали, ответил Фушлеван. чтобы вас избегали старик Фашлеван подмигнул ему в этом доме одни только женщины много молодых девушек должно быть им опасно встречаться со мною бубенчик предупреждает их о моём приближении когда я подхожу они уходят что это за дом вы сами прекрасно это знаете нет я не знаю ведь вы сами меня устроили сюда на место садовника отвечайте мне Предположите, что я ничего не знаю». «Да это Малопикпюзский монастырь!» Тут Жан Вальжан стал припоминать. Случай привел его в монастырь Сент-Антуанского квартала, куда два года назад, по его рекомендации, приняли старика Фашлевана из увеченного при падении телеги. «Малопикпюзский монастырь!» «Перейдем, однако, к делу», — сказал Фашлеван. «Как вы сюда вошли, дядя Мадлен?» Вы несомненно святой, но всё же вы мужчина, а их сюда не пускают. Однако вы сами здесь находитесь. Кроме меня здесь нет ни одного мужчины. Между тем, мне необходимо остаться здесь. О, господи, воскликнул Фашлева. Жан-Вальжан подошёл к старику и серьёзно сказал ему: "Дядя Фашлева, я спас вам жизнь. Я первый вспомнил об этом", ответил старик. Хорошо. Теперь вы можете отплатить мне тем же. Фашлеван схватил своими старыми, сморщенными, дрожащими руками сильные руки Жана Вальжана и несколько минут не в силах был произнести ни слова. Наконец он воскликнул: "Счастьем было бы для меня, если бы я мог что-нибудь сделать для вас, спасти вам жизнь, господин мэр. Располагайте мной". Искренняя радость словно преобразила старика. Лицо его засияло. Что мне нужно делать? спросил он. Сейчас объясню. У вас есть комната. Я живу в отдельном бараке за развалинами старого монастыря. В нём три комнаты. Действительно, барак был так хорошо укрыт развалинами, что Жан Вальжан его не заметил. Хорошо, сказал Жан Вальжан. Теперь я вас попрошу о двух вещах. О каких, господин мэр? «Во-первых, вы никому не будете рассказывать обо мне. Во-вторых, вы не будете расспрашивать меня ни о чем». «Как вам угодно. Я знаю, что все ваши поступки честны и что вы святой человек. К тому же вы меня сюда поместили. Я весь ваш». «Хорошо. Теперь идите за мною. Надо взять ребенка». «А, -а — сказал Фашливан, — с вами ребенок?» Он ни о чем больше не спросил, И пошёл за Жанном Вальжаном, как собака идёт за хозяином. Меньше чем через полчаса казетта, разрумянившаяся от жаркого огня, поплавшего в очаге, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан снова надел свой сюртук и гастук. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и поднята. Пока Жан Вальжан надевал сюртук, Фашлеван снял свой наколенник с бубенчиком и повесил его на гвоздь. Они грелись у огня, облокатившись на стол, на который Фашлеван положил кусок сыра, ситный хлеб, поставил бутылку вина и два стакана. Старик положил руку на колено Жану Вальжану и сказал: "Дядя Модлен, вы даже не сразу меня узнали. Вы спасаете людям жизнь, а потом их забываете. Это нехорошо. Они между тем вас помнят. Ах, вы неблагодарный!"